Теперь исследуем тот особый отпечаток, который накладывает на индивида образ правления. Для этого надо, во-первых, определить первичную управляющую силу. Например, присмотримся внимательно к истории человечества. Известно, что люди подчинялись силам разных типов. Людьми управляли аристократы, п л у т о к р а т ы искатели власти в республиках, олигархи, т е р н и ч е с к и е меньшинства и т е р н и ч е с к о е большинство. Населением скрытно манипулировали с помощью опросов общественного мнения, Пробуждением инстинктов и поощрением инфантильности. И во всех случаях всегда правящая сила, и мы хотим, чтобы вы отчетливо это поняли, воспринималась индивидами как сила, способствующая их непосредственному выживанию. Выживание определяет стиль отпечатка. В истории человечества, а эта схема одинаково практически для всех видов сознающих, невзначай произнесенные слова президентов корпораций всегда значили для выживания больше, чем официальная речи чиновников. Мы, представители Конфедерации сознающих, не должны забывать об этом, пока наблюдаем за м у л ь т и к о р п о р а ц и я м и Мы не должны забывать об этом и в отношении самих себя. Если вы трудитесь ради собственного выживания, то этим определяется отпечаток. Этим определяется вера и убеждения. Из руководства для агентов Бьюсаба. Никогда не делай того, что ждут от тебя враги. Напомнил себе Макки. В настоящий момент врагом был Арич. который связал клятвой легума агента Бюсаба и потребовал информацию, требовать которую не имел никакого права. Поведение старого гавачина вполне соответствовало потребностям его собственной правовой системы, но по многим причинам провоцировало масштабный конфликт. Маки выбрал самый простой ответ. «Я здесь, потому что Тандалур – это центр и сердце Федерации Гавачинов». а р и ч сидевший с закрытыми глазами, чтобы подчеркнуть формальность отношений легума с клиентом, Открыл глаза и недовольно взглянул на Макки. «Хочу напомнить, что сейчас я ваш клиент». По поведению у р ь в а стало понятно, что она напряглась, но Макки был вынужден сосредоточиться на Ариче. «И так вы называете себя клиентом. Очень хорошо. Клиент должен давать правдивые ответы на вопросы, задаваемые легумом, если того требует права». Арич продолжал сверлить Макки горящим взглядом своих желтых глаз. Теперь начиналась настоящая схватка. Маки чувствовал, насколько хрупкие отношения, от которых в этот момент зависело его выживание. Федерация Гавачинов подписала Великий Пакт Конфедерации Сознающих, скрепляющих всех мыслящих существ известной вселенной. И поэтому была законным объектом некоторого вмешательства со стороны агентов б ю с а б а Однако Арич поставил этот случай на другую правовую основу. Если Федерация Гавачинов не согласится с Маки агентом, то она сможет вызвать его на судебную арену как легума, не справившегося с делом его клиента. Так как все юристы Федерации Гавачинов выступят против него в суде, нетрудно представить, кровь какого легума обогрит лезвие ножа. Таким образом, его главная задача – избежать возбуждения судебного дела. Это, в конце концов, является единственным реальным фундаментом гавачинского закона. Маки решил еще на шаг приблизиться к сути дела. б ю р о р а скрыла суть затруднительного положения, в котором оказалась Федерация Гавачинов. А речь дважды моргнул. «Как мы и подозревали», — сказал он. Маки покачал головой. Они, конечно, не подозревали, они знали это наверняка. Но, собственно, на это он и рассчитывал. На то, что гавачины понимают, почему он откликнулся на их вызов. Если кто-то из сознающих подписавших пакт мог понять его позицию, то это были гавачины. Бьюса придерживался в этих делах гавачинской философии. Прошли столетия с тех пор, как в тяжких родовых муках возникло бюро, Но конфедерация сознающих не имела права забыть эти роды, и историю преподавали юным сознающим всех биологических видов. Когда-то очень давно власть з а х в а т и л о тираническое большинство. Это большинство объявило, что сделает всех индивидов равными. Но имелось в виду, что ни один индивид не будет лучше, чем другие. Совершенство и превосходство должно было подавить и уничтожить. Тираны заставляли правительство работать быстрее во имя народа. Тираны устраняли любые задержки и волокиту. На р а з м ы ш л е н и е времени не оставалось. Не сознавая, что они действуют из подсознательного импульса, противиться всякому изменению, тираны попытались сделать всех индивидов равными в серости и заурядности. Таким образом, мощная правительственная машина стала набирать недопустимую скорость. Этот сумасшедший поток увлекал за собой торговлю и все остальные важнейшие элементы общественной жизни. Законы предлагались и внедрялись в течение нескольких часов. Каждое общество рисковало свернуться в самоубийственный клубок. Люди оказались неготовыми к тем изменениям, каких требовала Вселенная. Они оказались неспособными меняться. Наступила эпоха неустойчивых денег, которые зарабатывались утром и спускались к вечеру. Ослепленные страстью к однообразию, тираны накапливали в своих руках все большую и большую силу, все больше и больше власти. Все остальные, соответственно, становились все слабее и слабее. С разнообразными и немыслимыми целями Возникали новые бюро, директории и министерства. Эти учреждения стали цитаделями новой аристократии, новых правителей, державших в руках колесо правления, которое набирало обороты и распространяло вокруг себя разрушение насилия и хаос. В этой отчаянной ситуации горстко сознающих, их организация называлась «Пять ушей», но никто не знал ни их происхождения, ни видовой принадлежности, создали корпус саботажа, призванный замедлить скорость работы государственной машины. Тот первый корпус действовал кровавыми методами, насильственно и жестоко. Постепенно методы, однако, стали более щадящими и скрытными. Маховик государственной машины стал вращаться медленнее, стал более управляемым. Вновь восторжествовала осмотрительность. За несколько поколений корпус превратился в бюро, бюро саботажа, обладающее прерогативами министерства и предпочитающее тайные операции откровенным насильственным действиям, но готовая к насилию, если в этом возникает необходимость. Эти слова Маки запомнил, будучи еще подростком. Они породили концепцию, позднее видоизмененную его опытом работы в бюро. Теперь он понимал, что директория, состоящая из представителей сознающих существ всех видов, вступила в свой неизбежный энтропийный коридор. Настанет день, когда бюро растворится или будет насильственно растворено, но, несмотря на это, потребность в нем сохранится. останутся старые отпечатки и возобновится бесперспективный поиск абсолютной одинаковости. Это был древний конфликт между тем, что индивид воспринимает как свою личную потребность в в ы ж и в а н и и и тем, что совокупность воспринимает как потребность в в ы ж и в а н и и всех. Теперь конфликт принял форму противостояния гавачинов и конфедераций сознающих, и в этом противостоянии Арич представлял свой народ. Маки внимательно смотрел на высшего магистра, Ощущая шестым чувством, как нарастает напряжение в поведении женщины у р е в а Неужели дойдет до грубого насилия? Этот вопрос так и остался без ответа, пока Макки говорил. Вы уже увидели, что я нахожусь в трудном положении. Мне не нравится смущение, каковое испытывают мои почитаемые учителя и друзья, а также их соотечественники. Мы не видим доказательства. Он умолк. г о в а ч и н ы не любили намеков и неопределенности. Арич выпустил когти из п о д к о ж е н н ы х перепонок. Ваш клиент желает, чтобы вы назвали эти доказательства. Прежде чем начать говорить, Макип положил руку на замок ящика, по-прежнему лежащего у него на коленях. И исчезло множество представителей обоих видов. Двух видов. Гавачинов и людей. Если бы это были единичные случаи, можно было бы и не обращать внимания, но эти исчезновения происходят регулярно в течение длительного времени. 12 или 15 поколений, если пользоваться временной шкалой древнего человечества. Если сложить все, то получится, что исчезновения приняли неприемлемый масштаб. Мы выяснили, что существует планета под названием Досади, и именно туда доставляли исчезнувших Гавачинов и людей. Мы тщательно исследовали имеющиеся у нас свидетельства. Все следы ведут в Федерацию Гавачинов. Арич ссыльно растопырил пальцы, что служило у Гавачинов признаком крайнего смущения и растерянности. Был ли этот жест обдуманным или непроизвольным, Макки не понял. «То есть ваше бюро обвиняет Гавачинов? Вы же понимаете, в чем заключаются функции моего бюро. Мы пока не знаем, где находится досаде, но мы найдем ее». Ариш молчал. Он знал, что бюро никогда не сдается и не отказывается от своих планов, если считает их важными. Макки поднял синий ящик. к д о в е р и мне это, вы сделали меня хранителем своей судьбы, клиент». Вы не имеете права расспрашивать меня о моих методах. Я не стану следовать правилам старого закона». Ариф согласно кивнул. «Я знал, что вы так и поступите». Он поднял правую руку. Ритмичные волны смерти сотрясли тело женщины, слуги ящика. Боевые мандибулы выступили из лицевой щели. Уловив этот опасный жест, Маки резким движением открыл ящик и выхватил оттуда книгу и нож. Заговорил он с твердостью, которую сам не чувствовал. «Если она сделает еще хотя бы одно движение в мою сторону, моя кровь обогрит книгу». С этими словами он прижал лезвие ножа к своему запястью. «Ваша слуга ящика знает о последствиях. Это будет бесславным концом истории бегущих. Другой филум гавачинов получит от божества закон. Имя последнего высшего магистра бегущих будет стерто из памяти живых. Гавачины начнут поедать собственные яйца, если возникнет хотя бы малейшее подозрение, что в их жилах течет кровь бегущих». Арич оцепенел с поднятой правой рукой, но потом взял себя в руки и заговорил. «Макки, вы открыли свою сущность низкого соглядатая. Вы сумели подло проникнуть в нашу святая святых. Только так можно было подчеркнуть эти знания. Вы, наверное, держали меня за робкого и покорного болвана, клиент. Я истинный легум. Легуму не обязательно быть соглядатаем, чтобы знать закон. Сделав меня легумом, вы сами открыли мне все двери». С трудом, сдерживая ярость, Арич обернулся к женщине у р е в у Цейланг. Слуга ящика с трудом заговорила. Ее сочащиеся ядом мандибулы продолжали торчать из лицевой щели. Что вы могут наприказать? Внимательно посмотри на этого человека. Запомни его. Ты еще встретишься с ним. Я п о в и н у ю с ь Ты можешь идти, но помни мои слова. Я запомню их. Маки, зная, что пляска смерти не может остаться незаконченной, остановил ее. Цейланг. Она медленно, с я в н о неохотой, обернулась к Макки. «Хорошенько посмотри на меня, Цейланг. Я тот, кем хочешь быть ты. Но я предупреждаю тебя. Ты никогда не станешь легумом, если не сбросишь кожу урева». Он махнул рукой. «Теперь можешь идти». Зашелестев мантией, Цейланг повиновалась, но мандибулы не убрала. Где-то в гнезде ее триады, Макки знал это наверняка, находится маленький, только что оперившийся детеныш, который умрет от яда, который его хозяйка впрыснет ему в жилы. Только тогда закончится пляска смерти, и Цейланг сможет убрать мандибулы. Но ненависть останется. Когда красная мантия скрылась за дверью, Маки уложил книгу и нож в ящик и снова посмотрел на Арича. Теперь Маки заговорил с ним, как настоящий легум с клиентом, без всяких ухищрений, и оба прекрасно это понимали. Что с п о д в и г л о высшего магистра прославленных бегущих обрушить свод цивилизации? Маки говорил буднично, без пафоса, так говорят между собой равное по рангу. Аричу было трудно сразу свыкнуться со статусом клиента. Маки отчетливо понимал, о чем сейчас думает Гавачин. Он должен был принять его как Гавачина. Но Маки не был Гавачином, и все же его приняли в ряды Гавачинских легумов. И если он видел этот самый сокровенный ритуал... Арич наконец заговорил. «Где вы видели этот ритуал? Я видел его у Гавачинов, которые приютили меня на Тандалуре. «У сухих голов?» «Да». «Они знали, что вы все видели?» «Они сами пригласили меня присутствовать?» «Как вам удалось сбросить кожу?» «Они расторапали меня до крови и сохранили соскоб». Арич ненадолго задумался. «Сухие головы играли свою собственную тайную игру в гавачинской политике, и теперь тайна перестала быть тайной. С этим придется считаться. Чего они хотели этим добиться?» «На вас нет никаких татуировок». Я не подавал формального прошения о членстве в филуме сухих голов. Почему? Потому что я принес присягу бюро саботажа. Сухие головы это знали. Мало того, они это одобрили. Но что побудило их к этому? Маки улыбнулся. Ариш посмотрел на з а н а в е ш е н н ы й а л ь к о в в дальнем конце святилища, потом снова взглянул на Маки. Ищет скотство с л я г у ш а ч и м богом. За этим есть нечто большее. Маки пожал плечами. Алищ принялся рассуждать вслух. «Сухие головы поддержали Кладика в его преступлении, когда вы не в преступлении. Принимаю эту поправку. Вы добились свободы для Кладика, и после вашей победы сухие головы пригласили вас присутствовать на ритуале очищения». г о в о ч и н в бюро саботажа не может исполнять две присяги сразу. «Но легум служит только закону. Бюро саботажа и гавачинский закон не противоречат друг другу». и сухие головы хотят заставить нас в это поверить. Но В это верят многие гавачины. Но процесс плодика не был настоящим испытанием. До м а к и вдруг дошло. а р и с сожалеет о чем-то большем, нежели о проигрыше. Он готов рискнуть любыми деньгами, лишь бы сохранить надежду. Надо направить разговор в вино и русло. Я ваш легум. а р и с ответил с явным смирением. Да, это так. Ваш легум хочет знать о проблеме, возникшей на досаде. «Никакая вещь не является проблемой до тех пор, пока не вызывает достаточной озабоченности». Арич бросил взгляд на ящик, лежавший на коленях Маки. к «Мы имеем дело с разными ценностями, с изменениями ценностей». Маки к не поверил, что Гавачин оправдывается, Маки к не поверил, что Гавачин оправдывается, но слова Арича заставили его призадуматься. г о в а ч и н ы самым непостижимым образом умели сочетать уважение и неуважение к закону и к действиям любого правительства. В основе всего лежали их неизменные ритуалы, но все остальное было текучим и зыбким, как волны моря, в котором они зародились. Целью ритуалов было сохранение этой текучести. Любой коммуникационный обмен с гавачинами был лишен сколь-нибудь надежной опоры. Они каждый раз вели себя по-другому, и в этой изменчивости было что-то религиозное. Такова была их природа. Любое основание временно и приходящее. Закон создан для того, чтобы меняться. Таков был их катехизис. Быть легумом — это значит понимать, куда можно ступать, а куда нет. «Сухие головы делали что-то иное», — сказал Макки. Это замечание повергло Арича в уныние. В грудных желудочках послышался свист. Народы конфедерации сознающих выступают в самых разнообразных формах. Уривы — он бросил быстрый взгляд на дверь. Сабарипы, лаклаки, калибаны, панспеки, поленки, чизеры, тапризиоты, люди, мы, гавачины. Их очень и очень много. Неизвестное в наших взаимоотношениях не поддается подсчету. Да, это так же невозможно, как сосчитать к а п л и в море. Арич выркнул, а затем продолжил. Некоторые болезни передаются от существа к существу, преодолевая межвидовые барьеры. м а к к изумленно о с т а в и л с я на Арича. Не была ли досаде станции для проведения какого-то медицинского эксперимента? Нет, это решительно невозможно. Не было бы никаких оснований для секретности. Секретность мешает изучению проблем, которые касаются всех, и гавачины прекрасно это понимают. Вы не изучаете болезни, поражающие гавачинове людей. Некоторые болезни поражают психику, и их причину невозможно свести к воздействию какого-либо физического носителя. Маки очень серьезно отнесся к этому утверждению. Несмотря на то, что гавачинские определения были трудны для понимания, нужно было признать, что гавачины не допускали патологического поведения. Да, поведение могло быть разным, но ни в коем случае не патологическим. Можно было бросить вызов закону, но никто не смел нарушить ритуал. В этом отношении гавачины отличались настоящей одержимостью. От нарушителей безжалостно избавлялись. Это требовало огромных усилий для того, чтобы поддерживать отношения с другими биологическими видами. А речь между тем продолжал. Ужасающие психологические трения – Возникают, когда разные виды вынуждены адаптироваться к новому образу мышления и жизни. Мы ищем новое знание в этой отрасли науки о поведении. Маки кивнул. Один его учитель с сухих голов говорил, «Как бы это ни было больно, но жизнь должна либо приспособиться, либо погибнуть». Это очень откровенное высказывание о том, как гавачины применяли свои знания в отношении самих себя. Закон преображался, но преображался он на фундаменте, изменять который было абсолютно непозволительно. Как нам понять, где мы сейчас и где мы находились раньше? Впрочем, встречи и столкновения с другими видами изменяли и фундамент. Жизнь приспосабливалась добровольно или принудительно. Макки заговорил тщательно, подбирая слова. Психологические эксперименты с сознающими и мыслящими существами без их информированного согласия являются незаконными... Даже у Гавачинов. Арищ не желал соглашаться с этим доводом. Во всех частях конфедерации н а к о п л е н ы результаты длительного научного изучения поведения и биомедицины и окончательные тесты проводили на населении. Маки к возразил. Первый вопрос, который задают в таких случаях, звучит так. Насколько велик риск для испытуемых? Ну, дорогой Мулегум, информированное согласие предполагает, что экспериментатор сознает все риски, и может описать их испытуемому. Я спрашиваю вас, что делать, если эксперимент выходит за рамки того, что известно? Как я могу описать риск, который не в состоянии предвидеть? Вы представляете свое предложение многим признанным экспертам в данной области, сказал Макки. Они оценивают это предложение на основании тех новых знаний, которые может открыть эксперимент. Ах да, мы представляем предложение на суд наших коллег. Специалистов, миссия и взгляд которых на собственную персональную идентичность, находятся под сильнейшим влиянием убеждения в том, что они могут улучшить свойства всех мыслящих и сознающих существ. Скажите мне, Лекум, многие ли комитеты экспертов отвергают предложенные эксперименты? Маки понял, куда клонит Гавачин и ответил очень осторожно. Да, они отвергают очень мало предложений, это правда. Но вы не представили свои предложения по досадийскому эксперименту никому вообще. Вы хотели сохранить его в тайне от собственного народа и от других сознающих? Мы опасались, что судьба нашего эксперимента будет зависеть от отношения к нему представителей чужих и нам видов. Ваш проект одобрило большинство гавачинов? Нет, но мы же оба понимаем, что положительное решение большинства отнюдь не гарантирует безопасности принятых проектов. д о с о е й с к и й эксперимент оказался опасным? Ариш ненадолго замолчал, а потом сказал «Да». Он оказался опасным. Для кого? Для всех. Это был неожиданный ответ, придавший новое измерение поведению Арича. Макки решил продолжить и добиться признания. Итак, этот досадейский проект заслужил одобрение меньшинства гавачинов. Меньшинства, признавшего правомощность эксперимента, в котором риск превышал пользу. Вы умеете говорить так, Макки, что ваши слова сами по себе предполагают наличие определенного рода вины. но большинство в Конфедерации может согласиться с моим предположением, если они о нем когда-нибудь узнают. Я понял вас, но приняв риск повышенной опасности, какую пользу собирались извлечь из эксперимента в будущем? Ариш тяжело вздохнул. «Легум, я уверяю вас, что мы работали лишь с добровольцами, и среди них были только люди и гавачины. Вы не ответили на мой вопрос. Я просто не хочу пока отвечать. Тогда скажите мне». Объяснили ли вы вашим добровольцам, что у них был выбор, что они могли сказать нет? Вы предупредили их, что эксперимент может оказаться опасным? Мы старались их не пугать. Нет. Кто-нибудь из вас подумал о свободе воли ваших добровольцев? Будьте осторожны в своих суждениях о нас, маки. Есть ф у н д а м е н т а л ь н о е п р о т и в о р е ч и е между наукой и свободой, независимо от того, как смотрят на науку те, кто ее изучает, и как смотрят на свободу те, кто ею обладает, каким кажется. Маки вспомнил циничный гавачинский афоризм. Уверенность в своей свободе намного важнее реального обладания ею. Он сказал. «Вы заманили добровольцев обманом. Вам не возбраняется так думать». Маки задумался. Он пока еще точно не знал, что сделали гавачины на досаде, но начал подозревать, что они затеяли там нечто отвратительное. Это опасение он не смог скрыть. Мы вернулись к вопросу о возможной пользе. Легум, мы давно восхищаемся вашим биологическим видом. Вы подарили нам одну из самых лучших максим. Ни одному виду нельзя доверять больше, чем в пределах его собственных интересов. Это недостаточное оправдание для... Из вашей максимы мы вывели еще одно правило. Мудро направлять свои действия таким образом, чтобы интересы других видов совпадали с интересами твоего собственного вида. Маки пристально посмотрел на высшего магистра. Не хочет ли этот прожженный старый гавачин затеять ч е л о в е ч е с к о г о в а ч и н с к и й заговор для того, чтобы скрыть правду о досадийском эксперименте? Осмелится ли он на такое действие? Насколько провальным было это досадийское фиаско? Чтобы проверить свое предположение, Маки спросил. Какой пользы вы ожидали? Я настаиваю на ответе. Арч сник. Собака кресла изменила форму, чтобы седоку было удобнее. Магистр окинул Маки к тяжелым и холодным взглядом, помолчал, а потом сказал. л вы играете в эти игры лучше, чем мы ожидали. С вами все превращается в игру, и законы правления. Я прибыл сюда с другой арены. Из вашего бюро. Меня обучали быть легумом». «Вы мой легум?» «Я связан клятвой. Вы не верите в...» Маки умолк п о р а ж е н н ы й внезапной догадкой. «Ну, конечно же». Гавачины давно знали, что когда-нибудь досадийское дело станет предметом судебного разбирательства. «Не верю во что?» — спросил Арич. «Довольно этой уклончивости», — с п ы л и л Макки. «Вы же имели в виду ваше досадийское дело, когда обучали меня. Теперь вы делаете вид, будто разуверились в своем собственном плане». Губы Арича судорожно скривились. «Как это странно. Вы больше гавачин, чем многие настоящие гавачины. На какой эффект вы рассчитывали, когда пошли на такой большой риск?» Арич ь растопырил пальцы, натянув перепонки. Мы надеялись на скорые выводы и на то, что польза намного превысит естественную враждебность, которая, как мы понимали, должна была неизбежно возникнуть. Но прошло уже 20 ваших стандартных поколений, а не 12 или 15, и только теперь мы схватили поджигателя. Польза? Да, какая-то польза есть, но мы не можем ею воспользоваться или освободить досаде от тяжкого бремени и не поднять вопросы, на которые мы не можем ответить не раскрыв наши источники. «Польза», — сказал Маки, — «в чем заключалась польза? Я настаиваю на ответе, как ваш легум». Арич с трудом выдохнул. «Досаде знает только Калибан, который охраняет планету, но он может обеспечить доступ туда, не раскрывая ее местоположение. Досаде населена людьми и гавачинами. Они живут в единственном городе, который называется Чу. Около 90 миллионов существ обоих видов, доли гавачинов и людей примерно равны. Приблизительно в три раза больше существ обоих видов живут за пределами Чу, на окраине, но они не участвуют в эксперименте. Площадь Чу составляет около 800 квадратных километров. Плотность населения потрясла воображением Макки. Миллион жителей на один квадратный километр. Отчетливо представить себе это чрезвычайный агент не смог. Даже если предположить, что в городе очень высокие здания, и он растет вертикально вверх или зарывается в землю. Конечно, там были жители, которые могли позволить себе купить достаточно жизненного пространства, но остальные – о, великие боги! Так как город должен быть набит обитателями, и все они испытывают невероятную тесноту везде, если не считать окраину. н а к и сказал об этом Маричу. Высший магистр подтвердил все. Плотность городского населения чрезвычайно высока, особенно в некоторых районах. Жители досады называют эти районы кварталами. н ну, о а зачем? имея в своем распоряжении целую планету, досаде ядовитая планета для обоих наших видов. Все продовольствие поступает с гидропонных фабрик, расположенных в самом центре Чу. Фабриками распоряжаются военачальники, и они же распределяют еду. Все управления осуществляются по-военному. Средняя продолжительность жизни в городе в четыре раза выше, чем в остальных местах планеты. Вы сказали, что население за пределами города по численности превышает Они размножаются, как обезумевшие животные. Какого положительного результата вы ожидали от «под таким давлением» жизнь обнажает свои базовые элементы?» Маки задумался над смыслом сказанного. Досаде представилось ему средоточием кипящей массы, военачальники. Он увидел стены, под защитой которых некоторые люди живут в относительном достатке, имея для проживания необходимое пространство, в то время как другие. Боже мой, что за сумасшествие царит в устройстве Вселенной, в которой есть вполне пригодные для жизни планеты, населенные всего несколькими тысячами жителей. Голос Маки дрогнул, когда он обратился к Высшему Магистру. Эти базовые элементы, положительные результаты, которых вы ожидали, расскажите о них подробнее. А речь п о д а л с я вперед. Мы открыли новые способы формирования ассоциаций, новые методы формирования мотиваций, побуждений, о которых никто не подозревал, но с помощью которых можно управлять целым населением. Мне нужно подробное описание и список этих открытий. Сейчас, л я г у н сейчас. Почему а р е т я н е т время? Не была ли так называемая польза совершенно незначительной в сравнении с отвратительными мерзостями этого эксперимента? Маки попробовал зайти с другой стороны. Вы сказали, что планета ядовита. Почему бы в таком случае понемногу не вывести оттуда обитателей, стереть их память, если бы это было необходимо, а затем представить их правительству конфедерации как новых, Мы не смеливаемся это сделать. Во-первых, у обитателей д о с а д и есть устойчивость к стиранию памяти, что является побочным эффектом употребления ядов, которые так или иначе проникают в их пищевой рацион. Во-вторых, учитывая то, какими они стали на досаде, как я могу вам это объяснить? Почему народ просто не покинет досаде? Я полагаю, что вы закрыли для них люки перескока, но есть ракеты и другие средства передвижения. Мы не позволим им покинуть планету. Наш Калибан окружил досаде так называемым темпокинетическим барьером, свой с в о й с который наши испытуемые не могут проникнуть. Почему? Мы скорее уничтожим всю планету и все живое на ней, чем позволим ее населению проникнуть в конфедерацию сознающих. Что из себя представляет население досаде, если вы готовы на такие крайние меры? Арищ вздрогнул. Мы сотворили чудовище.